Глава 17 На следующий вечер Амаранта позвала меня к себе. На ней было то же белое платье, что и в предыдущие вечера. Она усадила меня рядом с собой на табуреточку, более низкую, чем ее кресло, чуть нагнуться, и я мог бы прильнуть головой к ее коленям. Положив руку мне на плечо, она сказала... Сейчас, Габриэль, я узнаю, могу ли я полностью довериться тебе. Посмотрим, действительно ли такой толковый малый, как я думала. Неужто вы забыли? С волнением воскликнул я. Но я-то никогда не забуду, что вы мне давеча сказали, что другие, с еще меньшими заслугами, чем я, сумели подняться на самый верх лестницы богатства и власти. Ах, дурачок! — засмеялась она. — Вижу, ты в своих мечтах чересчур занесся, а это опасно. Ты ведь помнишь про Икара? Я возразил, что не знаком ни с каким сеньором Икаром. Тогда Амаранта рассказала мне эту легенду и прибавила. «В той легенде, которую я тебе рассказывал третьего дня, ты, Габриэль, не вздумай искать пример для себя». Я уже прочитала немного дальше и могу познакомить тебя с продолжением. На чем я остановилась? На том, что молодой гвардеец, которого султанша сделала великим визирем, платил своей покровительнице злом за добро. По-моему, это ужасная подлость. Так вот. Дальше написано, что султанша горько сожалела о своем легкомыслии, а молодой юный чар ставший князем и генералистимусом, вызывал в народе все большую ненависть. Султан, как и прежде, был слеп и не понимал, почему его подданным худо живется. Однако его супруга, женщина проницательная, чувствовала, что над королевской семьей вот-вот разразится гроза. Фрейлины нередко заставали ее в слезах, пытаясь облегчить совесть Она говорила то одно и то другое, что раскаивается в своем недостойном поведении, но исправить причиненное ею зло было невозможно. Недовольство подданных росло, образовалась сильная многочисленная партия, во главе которой стал сын султана и султанши, и он собирался свергнуть их с трона и даже лишить жизни, если это понадобится для осуществления его плана. А что делал великий визирь? Хоть человек он был не глупый, а никак не мог решить, к какой партии присоединиться. Взоры всех были обращены к великому Тамерлану, доблестному полководцу и завоевателю. В то время он послал свои отряды в их империю, чтобы через нее пройти в маленькое королевство, которое хотел покорить. В нем видели своего спасителя и отец, и сын, и султанша, и великий визирь. Но трудно допустить, что она окажет помощь им всем, а значит, кто-то из них надеется напрасно. И чем же это кончилось? Кого поддержал этот сеньор-полководец? «Это сказано в самом конце, а я его еще не читала», — ответила Амаранта. «Но думаю, я скоро узнаю развязку и расскажу ее тебе». Я же говорил, и теперь говорю, что если бы великий визирь правил страной разумно, как, я думаю, правил бы кое-кто из ваших слуг, ничего бы этого не случилось. Был бы он справедливым, как Бог велит, карал злодеев и награждал хороших людей, империя никогда бы не пришла в такое расстройство. «Стоит ли нам с тобой об этом тревожиться?» — сказала Амаранта. «Займемся лучше нашими делами». Да, с сударыня, жаром подхватил я, что нам до всех этих империй? Затем, полагая, что сумею словами передать свои чувства, я прижал руки к груди, обратил к комаранте страстный взгляд и дал волю лихорадочному возбуждению, охватившему мою голову. Стараясь говорить красиво, изящно, я начал так. Ах, сеньора графиня, я не только почитаю вас как самый смиренный слуг ваших, Я вас обожаю, боготворю и умоляю не прогневаться за то, что дерзнул сказать вам об этом. Прогоните меня прочь, если мои слова вам неприятны. Я буду несчастен, но все равно не перестану вас любить. Мои высокопарные речи рассмешили Амаранту. «Отлично», — сказала она, — «мне нравится твоя преданность». «Вижу, что тебе можно доверять» а насчет твоих умственных способностей как будто тоже тревожиться нечего. Пеппа особенно восхищалась твоей наблюдательностью. Говорит, у тебя редкая способность запоминать обстановку, лица, разговоры. Словом, все, что ты видел и слышал, ты можешь потом в точности описать. Вдобавок ты и благоразумен, и молчалив. Чего еще желать? И если при всех этих качествах Ты будешь уважать меня и любить так сильно, чтобы всем пожертвовать ради меня и никому не проболтаться о том, какова твоя служба у меня? Проболтаться. Ах, сударыня, я бы слова не сказал даже своим родителям, будь они у меня, даже тени своей, даже Богу. И еще я слышала, молвила она, глядя мне в глаза так, что у меня голова закружилась, будто ты умеешь притворяться о да и незаметно наблюдать за тем что делается вокруг никому не внушая подозрений да да все это я умею как нельзя лучше так слушай первое что ты должен сделать когда мы возвратимся в Мадрид это пойти в услужение к твоей прежней хозяйке как опять к прежней хозяйке дурачок Это вовсе не значит, что ты перестанешь служить мне, напротив. Каждый вечер ты будешь ко мне приходить беседовать со мной. Служба у Пеппы будет только для видимости, а на самом деле ты будешь служить мне, и я щедро тебя награжу. Выходит, у актрисы я буду только для того, чтобы не возбуждать подозрений. Чудесно. Да-да, я понимаю». Тогда никто не подумает, вот-вот, тебе надо будет внимательно следить за всем, что происходит в доме твоей хозяйки, кто пришел, кто ушел, кто там бывает вечерами, в общем, за всем. — А с какой целью? — спросил я, несколько обескураженный. Я все еще не понимал, зачем меня хотят превратить в соглядатая. — Это тебя не касается, — ответила моя хозяйка. «Кроме того, и это самое важное, в театре ты должен не спускать глаз Сосидора Майкеса, и каждый раз, как он попросит тебя отнести любовную записку твоей хозяйке, ты эту записку сперва отдашь мне. Я ее прочитаю и тебе верну». Тут я совсем смутился. Мне показалось, что я неправильно понял, что в словах Амаранта есть какой-то иной тайный смысл, и я попросил объяснить, зачем все это нужно. «Ты слушай, что я тебе говорю», — отмахнулась она. «Лезвие? Все не прорывается Сидора, хотя любит другого. Мне известно, что по возвращении в Мадрид состоится их свидание в доме Ла Гонсалес. Так ты смотри получше». Ничего не упусти. И если у тебя хватит смекалки и ловкости войти в доверие и стать их посыльным, чтобы я знала все об их любовных отношениях, ты окажешь мне огромную и неоценимую услугу и не пожалеешь об этом. Но, но, как я смогу? Пролепетал я, в конец растерявшись. О, это очень просто, глупыш. Ты ходишь в театр каждый вечер. Постарайся же, чтобы герцогиня сочла тебя мальчиком расторопным и неболтливым. Если понадобится, сам предложи свои услуги, внуши Сидору, что по части секретных поручений ты и настоящее сокровище. Тогда оба они охотно сделают тебя своим поверенным. А ты, как попадет тебе в руки любовная записка, сразу ее несешь мне, и дело с концом». «О, сударыня!» — воскликнул я вне себя от изумления, — «вы требуете от меня слишком многого!» «Вот эта новость! Хороша же твоя преданность! Я вас люблю, я вас обожаю!» «Или ты вдруг поглупел? Ведь то, что я тебе сейчас приказываю делать, — это только начало. Остальное узнаешь потом. Если в таком пустячном деле ты мне не повинуешься, как же я смогу вывести тебя в люди?» сделать уважаемым и влиятельным человеком. Я еще не мог поверить, что Амаранта предназначает меня для исполнения столь низкой, гнусной роли, как это я явствовало из ее слов. Я попросил растолковать мне получше. Она это сделала весьма охотно, а я, говоря по-простому, и пикнуть не посмел. Объяснения Амаранты не свергли меня с высот гордыни, пучину позора. Но мог ли я противиться своей госпоже? Мне не оставалось ничего иного, как разыграть притворное послушание. Я сам дал себя запутать в сети. Теперь надо было исхитриться уйти из них через какую-нибудь провеху, но рвать их силой я не решался. «И вы полагаете, — сказал я, стараясь привести в порядок свои мысли что, занимаясь такими делами, я сумею сохранить чувство собственного достоинства, а оно, говорят, необходимо для человека, который хочет занять почетное место в обществе». «Ах, ты сам не знаешь, что говоришь», — возразила она, грациозно покачивая прелестной головкой. «Наоборот, то, что я предлагаю, будет для тебя лучшей школой. Ты обучишься искусству преуспевать в жизни». Шпионство разовьет твой ум, и, глядишь, ты сможешь вступить в состязание самыми ловкими интриганами. Неужели ты думал, что можно стать выдающимся человеком, не поднатарев в интригах, в притворстве, в науке в сердцеведения? — Сударыня, — возразил я, — какая ужасная школа! Я тоже заметила, что ты умеешь наблюдать из-под тишка и прекрасно разбираешься во всем увиденном. Это качество. И еще кое-что убедило меня, что ты способный малый. Ты ведь сам говорил, что ты чистолюбив. Говорил, сударыня. Так знай, если хочешь преуспеть при дворе, иного пути нет, чем тот, который я тебе предлагаю. «Предположим, что ты хорошо выполнишь мое поручение. Тогда я беру тебя к себе. Ты будешь моим пажом. Я почти постоянно живу во дворце. Вот посмотришь, как легко тебе будет выдвинуться. Пажу повсюду есть доступ. Пажу положено ухаживать за служанками камеристок и придворных дам, а это дает ему возможность выведывать всякие тайны» и если Паш умеет наблюдать, если он к тому же умен и осторожен, да еще наружности привлекательный, он может стать при дворе большой силой. Эти доводы меня совсем сбили с толку. Я не знал, что ответить. Вспомни, сколько влиятельных людей начинали свою карьеру простыми пажами. Маркиз Кабальера... Нынешний министр юстиции был когда-то пажом, были пажами и другие. Уж я позабочусь, чтобы ты получил дворянскую грамоту, а с нею ты при моем покровительстве сможешь поступить в Королевскую гвардию. Новый поворот твоей карьеры. Паш может, спрятавшись за портьерой, подслушать, о чем говорят в гостиной. Паш может относить и приносить весьма важные письма, Паш может узнать от какой-нибудь горничной государственной тайны, но гвардеец может еще больше, потому что положение его выше. Если он обладает всеми теми достоинствами, которые были у Пажа, могущество его трудно вообразить. Хочешь, любезничай с придворными дамами, а не все вертихвостки. Хочешь, заводи при дворе сотни друзей, Здесь что-нибудь услышишь, там перескажешь, да, кстати, приукрасишь, как тебе угодно, или черное представишь белым. У гвардейца есть одно преимущество, которого нет даже у королей. Те знают только жизнь в дворце, а потому почти всегда правят неразумно. Тогда как гвардеец знает и двор, и город, знает людей вне стен дворца и внутри них, эта осведомленность помогает ему приобретать... В себе вес то здесь, то там, а может нажимать на тысячи тайных пружин. У человека, умеющего пускать их в ход, здесь больше власти, чем у всех властителей страны. Все эти чванные министры да советники и не заметят, как он распространит свое влияние на самые отдаленные уголки королевства. «Ах, сударыне, воскликнул я. «Как это не похоже на то, о чем я мечтал? Тебе, наверное, кажется, что это дурно, но таким мы застали мир, переделать его не в нашей власти, а потому пусть все идет, как прежде». О, как я был глуп! Признаюсь, пылкое воображение затуманило мой ум породила нелепые, безумные мечты, теперь я понимаю, что это можно объяснить молодостью и невежеством. Я думал, что мне, глупому, тщеславному юнцу из бедной семьи, удастся, по примеру многих других особ, выдвинуться без всяких заслуг. Все время слышишь, как повезло некоторым дуракам. Вот я и сказал себе, значит, всякому дураку должно повезти в жизни. Но я воображал, что успеха можно достичь прямыми, честными путями. И рассуждал так. Кто мне запретит добиваться того, чего добились другие? Но я буду не таким, как они. Если когда-нибудь я получу власть, то употреблю ее на благо всем. Буду награждать добродетельных, а злодеев карать. Буду поступать, как велит мне Бог и мое сердце. Никогда я не думал возвыситься иными способами. А если и допускал, что придется иногда нарушать законы, то, во всяком случае, не навлекая на себя бесчестия. Я, например, согласился бы драться на дуэли, тайно любить даму, загнать десяток лошадей, чтобы привезти ей сюда цветов из Аранхуэса, убивать врагов короля и тому подобное. Аранхуэс. Город неподалеку от Мадрида. «Летняя резиденция Испанских королей. Примечание редакции». «Ах, эти времена прошли», — сказала Амаранта, посмеиваясь над моей наивностью. «Чувства у тебя, конечно, возвышенные, но теперь они не к месту. Уверена, твои сомнения рассеются, когда поживешь недели две у меня на службе и поймешь, что здесь, во дворце, не так уж плохо». К тому же это даст тебе возможность в дальнейшем делать добро многим людям. Каким образом? Очень просто. Моя горничная, например, выхлоптала два места каноников, одну обычную бенефицию и должность в ведомстве по надзору за выморочным имуществом. как так? — изумился я. Служанки назначают каноников и чиновников. Да нет, глупыш. Назначает их министр. Но разве может министр отказать, когда рекомендую я? И разве я могу отказать девушке, которая так славно меня причесывает? Один мой друг, очень достойный человек, уже 14 лет добивается самой скромной должности, но до сих пор ничего не получил. Назови его имя, и я тебе докажу, что ты, помимо своей воли, уже становишься влиятельным человеком. Я назвал имя Дона Селестина Дель Мальвар и сказала, о каком месте он хлопочет. А Маранта все это записала на листке бумаги, затем, указывая на лежащие перед ней письма, сказала, «Видишь, сколько дел проходит через мои руки? Прямо не знаю, как управиться. Все считают, что министры ужасно заняты, да и они сами при людях напускают на себя деловой вид». Посмотреть на этих господ, разукрашенных галунами и надутых спесью, никак не подумаешь, что всего ты и дело у них класть в карман огромное жалование. Увы, так и есть. Они всего лишь слепые орудия, марионетки, и движет ими тайная сила, скрытая от людских глаз. А разве князь мира не обладает большей властью, чем сам король, Власть, конечно, у него есть, но не такая уж большая. Сила его в том, что он здесь пустил корни, корни эти глубоки, почва плодородна. Да мы непрестанно их поливаем, вот и выросло могучее дерево, которое раскинуло пышные ветви далеко за пределы двора. Власти годой добился неспособностями своими, он всем обязан той особе, что пожелала дать ему власть. Сам понимаешь, отнять у него эту власть было бы совсем не трудно. Пусть тебя не ослепляет мнимое величие этих напыщенных чучел, хотя чернями восхищаются и завидуют им, все их могущество держится на шелковых ниточках, которые легко перережут своими ножницами. Женщина. Когда люди вроде Хавельяноса Пытались проникнуть сюда, они запутывались в этих шелковых селках, расставленных нами на их пути, и сразу же падали. Боюсь, не сказал я, сильно приуныв, — что у меня не хватит ума исполнить ваши поручения. Зато я знаю, что хватит. Для начала поупражняйся, наблюдая за домом Ла -Консалес. Доставишь мне нужные сведения, а потом сможешь приступить к более важным делам. Тебе надо будет снискать расположение одной из придворных дам. Ты притворишься, будто тебе надоело служить у меня, а я сделаю вид, будто тебя прогнала. Ты поступишь во служение к той другой даме и будешь при случае говорить ей дурное обо мне, чтобы никто ничего не заподозрил. Тем временем ты будешь присматриваться к тому, что происходит в покоях твоей новой мнимой госпожи, И обо всем будешь докладывать твоей прежней, настоящей госпоже, то есть мне, твоей благодетельнице и покровительнице. Я уже не мог спокойно слушать это бесстыдное и циничное наставление в искусстве интриги, в котором графиня была законченной мастерицей, а я новичком, еще не получившим боевого крещения. Внутренний голос... Призывал меня на отрез отказаться от предложенной мне службы. Щеки мои побагровели от стыда, я был смущен, растерян, но язык словно присол гортань и не мог произнести «нет». Я поднялся, дрожащим голосом попросил у графини извинения и повторил, что такое трудное поручение мне не по силам. Она снова рассмеялась и сказала «Нынче вечером...» «Хотя уже довольно поздно, здесь, в моей комнате, возможно, состоится встреча двух особ. Они недавно поссорились, а я стараюсь их помирить. Они будут беседовать с глазу на глаз. Но я надеюсь, что ты спрячешься за этой портьерой у двери в мою спальню, все подслушаешь и потом расскажешь мне». «Сударыня», — сказал я, — У меня вдруг страшно разболелась голова. Разрешите мне уйти. Я буду вам сердечно благодарен. «Нет, — Нет-нет, — возразила она, глядя на стены и часы. — Мне срочно надо уходить, и ты должен остаться здесь и быть на страже. Я скоро вернусь. Позвав служанку, она велела подать кабриоле, так назывались плащи модного тогда фасона, Служенка принесла два кабриалия, обе женщины оделись и поспешно вышли, оставив меня одного».